Книга 2 В Мюнхене император Людвиг беседовал со своим сыном Марграфом Бранденбургским. Он обнял его за плечи, ходил с ним по комнате, ласково убеждал его хмурого, недовольного. Брандербуржец, несмотря на то, что ему было всего 25 лет, имел очень мужественный вид. Белокурые усики – Суровые, голубовато-серые, колючие глаза, загорелое худое лицо, могучая шея Виттельсбахов. Рослый, жилистый. Хотя грузный массивный император был все же гораздо выше его. Сквозь цветные стекла струился блеклый свет снежного дня. Когда они ходили вот так по комнате, и император обнимал плечи сына, чудилось, будто он тащит его куда-то, нерешительного, упирающегося. «Нет, нет, он не может и конец. Он просто не в силах себя принудить жениться на герцогине Маргарите». В течение пяти лет он был женат на Елизавете, принцессе датской. Очень скромное создание, щупловато, да. Она умерла, упокоя Господи ее душу. Теперь бы ему 2-3 года пожить без жены, заниматься в Бранденбурге государственными делами, улучшить обработку полей, жизнь городов, одолеть Вендов, но жениться на Маргарите Тирольской, которая столь странным способом выгнала своего мужа, на этой экстравагантной особе нет уж, спасибо. Он всегда готов услужить своему отцу императору, но жениться на Маргарите нет. Император устремил на сына огромные неподвижные голубые глаза. Упорство сына не удивило его, не встревожило. Жениться на этой Тирольке мало радости. На месте сына он бы тоже противился. Но он знал, что его Людвиг послушный сын, разумный государь, понимающий, что брак – одно из самых действенных орудий политики. Подобного случая второй раз не дождешься. Получит Вительсбахи Тироль, и круг их владений сомкнется. Они будут владыками от Северного моря до Адрии, Он отлично понимал, что Людвигу хотелось пожить несколько лет вдовцом, вздохнуть. Но на то он и князь, и Виттельсбах. Такого удовольствия он не может себе позволить. Марк-граф насупленный продолжал досадливо приводить все новые доводы. Помимо того, что при мысли об этой Маргарите и обо всем, что ее окружает, его с души воротит, папа наверняка не согласится расторгнуть брак «Тирольки» и «Люксембуржца». Весь христианский мир поднимет крик, если он женится на чужой жене. Император невозмутимо ответил, что ему всю жизнь пришлось нести бремя отлучения и интердикта. Надо с этим примириться и сыну. К сожалению, Виттельсбахам легко ничего не дается. Марк Граф в самом раздраженном состоянии духа выскользнул из-под руки отца, прислонился к столу, машинально стал поглаживать маленькие усики. Елизавета Датская была, конечно, не Елена Прекрасная. Государь не может искать красивой внешности. Это он знает. Но Маргарита, это ужасная фигура. «Каринтия», — сказал император. «Эти выупеченные губы!» «Кироль», — сказал император. «Эти отвислые щеки, косые торчащие зубы!» «Триент», Бриксон сказал император. Тем временем тирольские обороны, которым было поручено вести переговоры, проезжали через Мюнхен. Пышное посольство, во главе первой аристократы страны Бургшталь, Виландерс, Шена, Экхарт фон Троцберг. Они не спешили, уверенные в успехе, осматривали благодушно, одобрительно светлый, живописный город, при Людвиге столь быстро разросшейся, новую уютную резиденцию, которую он себе строил. Эти Виттельсбахи – распорядительные, основательные люди. Нужно только всеми способами себя обеспечить, чтобы они не надули. Так тирольцы и сделали. Заставили Виттельсбахов подтвердить все их права, грамоты, привилегии. Хватали, рвали, тянули к себе». Вы торговывали себе право вето и контроля над всеми мероприятиями правительства. Рассерженный, доведенный до отчаяния, бранденбуржец, наконец, запротестовал. На что ему власть, которая повсюду стеснена, зажата, связана? Простодушно открыто посмотрел император ему в глаза. Сначала надень плащ, а, кажется, длинен, сможешь укоротить. После сретенья в середине зимы под сияющим голубым небом следовал звеня и блистая великолепный поезд Виттельсбахов по ослепительным белым горам в замок Тироль. Скрипел снег, звякало оружие, сбруя, золото и серебро позванивали. Мягко двигался в смягчающем звуке снежном воздухе бесконечный пестрый поезд, лошади, мулы, носилки, люди — Император в превосходном настроении. Его сын Людвиг, марграф, брандербуржец, сердитый, колеблющийся, но уже наполовину плененный величественной обильной страной. Его брат Стефан, господин Конрад Фонтек, богатый швабский дворянин, ближайший друг брандербуржца, мрачный, фанатичный, неистовый труженик, безоговорочно преданный Виттельсбахам. Тирольские бароны, бесчисленные баварские, швабские, фландерские, брендербургские аристократы, епископы Фрейзингский, Регенсбургский, Аугсбургский, два великих теолога, привлеченных императором ко двору, Вильгельм Окком и Марсилий Падуанский. В течение всего путешествия император держал при своей особе главным образом этих двух духовных лиц. Получив весть о предполагаемом бракосочетании Брандербуржца с Маргаритой, вся Европа была скандализована. Не только от того, что Маргарита была женой другого, но она через свою бабушку Елизавету состояла с Брандербуржцем в третьей степени родства. Папа и не помышлял о том, чтобы освободить герцогиню от прежних брачных уз. Напротив – он сразу же стал грозить отлучением и интердиктом. С глубокой тревогой и страхом отнеслось население к этой угрозе. Однако император вовсе не был намерен отступать перед Курией. В противовес папе он выдвинул своих теологов. Сам император особенной образованностью не отличался, он даже не говорил по-латыни – но относился ко всякой учености с глубоким, беспредельным почтением. Он искренне жалел о том, что его баварцы так тупы и глупы, так мало способны к наукам. Ах, его придворные великие ученые Вильгельм Окам и Марсилий Падуанский! Они встречали понимание и интерес во всем мире, но только не в его Баварии. Он был благочестив, помнил о совести – искренне уважал своих теологов, верил им их осведомленности в делах Божьих. Итак, уставившись на теологов своими огромными голубыми глазами, он обратился к ним с вопросом, считают ли они возражения папы правильными. Марсилий и Вильгельм дали заключение в том смысле, что брак Маргариты с Ауганном Люксембургским вследствие непригодности супруга никогда фактически не имел места, поэтому как бы и не существует, недействителен. Ввиду этого епископ фрейзингский Людвиг фон Хамштейн по настоятельной просьбе императора заявил о своей готовности развести Маргариту с Иаганом. По этой-то причине баварские епископы и отправились по ту сторону Альп. Их миссия представлялась им крайне рискованной, а они сами себе крайне значительными и отважными. Они сосредоточенно хмурились, потели. Брандербуржец ехал рядом с Конрадом Фонтек. Он все больше заинтересовывался этой страной, особенностями ее управления. Страстно увлеченный экономикой, он не видел ни красот пейзажа, ни своеобразия людей, сухим ясным голосом говорил только о землях, годных для запашки, о заселении, о торговых путях, делении на округа, методах обложения. Брандербург или Тироль — все было для него только территории, где надо укреплять хозяйство. Здесь же он видел повсюду развал, запустение. Он возьмет все это в руки твердо, толково, разумно. Господин фон Шенна ехал рядом с Вильгельмом Окамом. Перед ними дорога шла в гору, возвышалась грузная спина и мощный затылок императора. Они говорили о Людвиге. Теолог, человек бывалый, с горячностью превозносил возвышенные интересы государя, его уважение к образованности, радующую сердце архитектуру города Мюнхена, основание итальского рыцарского ордена, по образцу – Вольфрамова Парцефаля. Более проницательному господину фон Шенна все это импонировало гораздо меньше. Он видел Виттельсбахе по преимуществу современный тип правителя. Император любит города больше, чем замки, купца больше, чем солдата, договоры больше, чем сражения, он больше ценит пользу, чем рыцарственность. Разумеется, У него еще бывают приступы романтизма, но это только традиция, а не выражение его подлинной сущности. Король Иоган Люксембург при всем своем непостоянстве гораздо консервативнее. Это рыцарь старого склада, искатель приключений. Император, наоборот, гораздо больше похож на горожанина. Он человек сегодняшний, купец. Поэтому Люксембург захватит больше но удержит меньше и в конечном счете всегда восторжествует император, ибо он сын своего века. Теолог слушал задумчиво и неодобрительно эти рассуждения, умные, меткие и облеченные в литературную форму. Перед собой оба видели широкую грузную спину Виттельсбаха, оба думали о том, чего не высказал ни один. Этот всегда будет действовать, сообразуясь собственной выгодой и только с ней, всегда будет смотреть простодужным, открытым взором на мир, на других людей, всегда будет искренне и убежденно отождествлять справедливость, мораль, волю Божью собственной личной пользой. Переночевали в Штерцинге. На другой день, дыша ясным и резким бодрящим холодом высот, стали взбираться на Яуфинский перевал уж перевалили через хребет, уж начали спускаться. Вдруг лошадь епископа Фрейзенского, испугавшись чего-то, метнулась в сторону, скинула всадника через голову, епископ упал очень неудачно, ударился о скалу, убился насмерть. И вот он лежал, этот куцый подвижный человечек, на мерзлом снегу под веселым ясным небом. Невзирая на кандидата папы, Занял он епископский престол во Фрейзинге. Против воли папы собирался нарушить святое таинство брака. А теперь вот он лежит желтый, оцепенелый, мертвый. Пестрый шумный позванивающий поезд остановился. «Суд Божий!» — зашептали со всех сторон. Охваченные ужасом стояли рыцари вокруг тела. Умершего закатали в одеяло, вслед за поездом понесли на носилках в Мерон. Бесшумно прибыл маленький тщеславный человечек в город, где намеревался совершить самый дерзкий и рискованный поступок в своей жизни. Епископы Аугсбурга и Регенсбурга напуганные отказались исполнить просьбу императора и расторгнуть первый брак Маргариты.